Глава 16. Не стоит перечить царю Москве. Указ царя Москвы Григория Пожарского о мерах по немедленному прекращению беспорядков в столице некоторыми горожанами был воспринят как дурная шутка. Однако, последовавшие за этой шуткой действия стражи смеха ни у кого уже не вызвали. Не очень удобно улыбаться, опираясь лицом в пол, когда тебе давят ногой на шею. И так поступали с каждым, кто пытался оспорить грамоту с царской печатью, не обращая внимания на родовитость и чины. А того, кто обожился, что сам видел убитого государя, быстро увозили в острог со сломанной челюстью. Слухи по столице распространяются быстро, поэтому за утро подобные недопонимания постепенно сошли на нет, а в полдень под бой курантов Григорий Пожарский въехал в Кремль. Фёдор Друдский сориентировался быстро. На въезде в Спасские ворота он выстроил почётный караул и лично встречал царя с докладом о том, как не допустил смуты в сердце Москвы. Григорий похвалил князя за службу и милостиво разрешил сопровождать себя. Дальше у государя состоялся суровый разговор с думскими боярами, которые не могли похвастать мудростью своих действий после якобы удавшегося покушения. Они не придумали ничего лучшего. чем отправить срочную депешу о вызове в столицу сразу пяти полков с западных границ страны в то время, когда там стоят войска Карла. «Ежели бы меня и впрямь смерти предали, следовало не ослаблять, а укреплять рубежи державы. А вы тут что, решили малую войну устроить?» – негодовал царь. «Токма-один князь взялся за наведение порядка». Григорий кивнул в сторону Друдского, стоявшего сейчас по правую руку от него. «Откма-один князь взялся за наведение порядка». Разнос бояр продолжался почти полчаса, и лишь после этого государь покинул зал заседаний, строго наказав неродивым неделю подумать над своим поведением и ородить строгий указ о своих деяниях в годину лютую. К себе в кабинет царь вошёл улыбаясь. Дроцкого он отправил составлять рапорт о представлении к наградам отличившихся в его полку дворян, а майора позвал обсудить следующие шаги. Вы не слишком строго с радовитами, осторожно спросил служивый, опасаясь тоже попасть под горячую руку монарха. Ха, они ведь, э, что, девки капризные, обиду затаить могут? Пусть обижаются, главное, неделю мешать не будут. А нам и за это время всех причастных надо бы насыскать. Как считаешь? Могут такие в боярской думе состоять. Пожарский не стал садиться за рабочий стол, расположился в одном из двух кресел. Второе предложил посетителю. Могут. Вряд ли ещё окалов, один там был, ответил тот. Тут и оно, майор. Слушай, а имя у тебя имеется, а то всё майор да майор. На службе так с подручней, государь. А родители нарекли меня Михой. Так вот, Михаила. Нам нынче смуту в державе допустить нельзя. Так мы с османами чуток замерились, да Карла приструнили, свою силу показав. И вдруг, как нож в спину, скрытый враг весьма умён, государь. Следов почти не оставляет. Все, кого он к своим делам привлекает, понятия не имеют, на кого работают. Ха. Так уж и все. А щелкалов, может, боярин и знал много, но вряд ли сумел бы вывести на главного злодея. Ха. С мёртвого не спросишь. Как мой кнол пожарский, надо выискивать другого и брать негодяя живым. Имеются мысли, где предатель мог затаиться? Как-нибудь. Поскольку он много знает о вас, и дела тайного приказа для него вовсе не тайна, наверняка состоит в ближнем кругу. Либо везде имеет свои уши. Ближний круг. Задумчиво произнёс царь, пытаясь припомнить, сколько же родовитых бояр в него входит. На. Да, этих особо не прощупываешь. и без доказательств в острог не потащишь. Иначе такую бучу поднимут, что нынешняя лёгкой перебранкой покажется. У нас э, появились кое-какие зацепки после взрыва кареты. Поглядим, куда они выведут. Что думаешь делать с Друцким? Неожиданно спросил монарх. Возьму под наблюдение. Оно бы лучше его в казематы упрятать, чтобы не порешил. Но можем спугнуть более крупную птицу. Считаешь его причастным к заговору? Скорее всего, князья использовали втёмно. Удобно иметь в сердце столицы силу немалую и под благовидным предлогом, во имя царя-батюшки, а потом в своих целях использовать. Однако догадок, кто сие сделал, пока нет. Допрашивать полковника с пристрастием смысла не вижу. М -м -м, можем ничего для себя не прояснить, а настоящие преступники затаятся. Что с Зариной? Царь всё-таки задал вопрос о племяннице. Жива? На дом было совершено ещё одно нападение. Около сотни бойцов, большинство местной отряди, но десятка 3 были с хорошим опытом. И ей удалось выжить. Пожарский редко проявлял эмоции, но сейчас он явно переживал за родственницу. Ты постарался? Э, мои люди там дежурили, но спасла себя Зарина сама. Это как? А она умеет входить в раж, подобно рыкарю. Зарина Не сдержал удивления царь. Племянница говорила ему о своей способности, но оговорилась, что в деле своё рыкарство не проверяла. В особняке я видел горы трупов, государь. Зарина не пострадала. Мне черкасский как-то о её муже всякие чудеса рассказывал. Оказывается, и она не промах. Так и есть, кивнул майор. Но почему её так упорно стремятся прикончить? Мне видится, что за боярыне стоит какая-то тайна. так мы разгадать её пока не получается. Хотел бы переговорить с ней, но не в Кремле. После небольшой паузы распорядился царь. Не хочу, чтобы об этом кто-либо знал. Когда желайти её видеть? А, -а организуй нам нынче совместный ужин. А как же свита? Они ведь обязательно увязнут. А, а устроим тщательное дознание Михаила. Пока всех не опросишь, не отпускай. Будет сделано, государь. Григорий Пожарский никогда ни с кем близко не сходился. Особенно это касалось высшего дворянского сословия. Исключением являлась дружба с Черкасским, которую царь не афишировал. Сегодня он немного приблизил к себе и его первого помощника, сумевшего уговорить государя не ехать в карете с Голицыным. «Князь Черкасский когда прибудет в столицу?» – поинтересовался царь. «Э, вечером, ежели в пути никаких оказий не случится». «Будем уповать на то. Ступай, мне еще надо б на в храм зайти». Воздать хвалу Господу за деяния его. Майор Премикомов из Кремля отправился к нынешнему жилищу Зарины, чтобы подготовить её к визиту названный ужин. По дороге наткнулся на дьяка. Э, разреши доложить, обратился тот. Что у тебя на ходу, спросил начальник. На наше обмондирование оподал сигнал, сообщил служевый. Ты о чём? Не сообразил Михаила. А помните под Псковом «Мы подсунули шведам обоз с полковой казной и меченым обмундированием». «Ха, было дело. Я уж забывать о том стал». «Ну так вот, до сих пор оно лежало без дела, а тут сигнал поступил. Видать, шведы его примерять начали». «Хм, Карл задумал диверсию?» «И где?» — спросил майор, наморщив лоб. «Идея подкинуть меченую спящей магией одежду принадлежала черкасскому». Потому и за действия врага в ней ответственность не остайный приказ. Правда, изначально думали, что враг использует обмандирование для диверсии на Псковщине. Э, сигнал показывает, что отряд двинулся на юг, вдоль границы со Смоленской республикой. Это они и Крашену повернуть могут, самому себе задал вопрос Михаила. Э, а в городе кто-то из наших есть? Э, надо бы на в картотеку глянуть, ответил диаг. Так чего мы стоим? Еремеев вернулся в город к полудню, усталый и голодный, но довольный, что с проблемой удалось справиться быстро и почти без чрезмерных усилий. Чрезмерными для себя он считал такие действия, после которых сам буквально падал и было необходимо непременное вмешательство целителя. Сейчас же Александру помимо жбана кваса, лахани с тёплой водой и сытного обеда ничего и не требовалось. Однако у той же жучки, которая ждала у городских ворот, Было иное мнение. Она сбила хозяина с ног и принялась вылизывать. «Хе-хе-хе! Да погоди ты!» — запротестовал Еремеев. «Да я грязный, как анчутка! Но это не повод умывать меня языком!» «Ты дрался! Опять без меня?» — предъявила претензию собачка. «Тебе все равно нельзя ходить по зачарованным тропам!» Нашёл оправдание Александр. А своим ходом мы бы и до завтра не добрались. Он как-то уже объяснял Жучке этот способ передвижения. Ты и всех победил, спросила собачка. Ха, конечно, иначе бы я не вернулся. М-м, ты нехороший хозяин. Всё самое вкусное себе. На твой век драг точно хватит при таком-то хозяине, утешил Жучку Еремеев. В воротах боярина встретил Ларион. Данила, нельзя же так. принялся он корить друга. Ты стал исчезать чаще, чем появляться, и каждый раз мы понятия не имеем, что происходит. Э, думаешь, я успел разобраться, куда меня леший потащил. Он так гласил, что в пору было думать о втором пришествии друида. И, извини, сам не ожидал, что пропаду до да ещё до полудня. Как э, наши пострадавшие «Эм, Машеньку я к тебе домой отправил». Линк, как проснулся, сразу напросился в кузню. Даже завтракать отказался. Говорит, боярин для меня столько сделал, что жизни не хватит с ним расплатиться. «Эх, это он зря», — покачал головой Еремеев. «Я б сейчас быка слопал, но сначала хочу вымыться». Обедал Александр в компании Лады, Радима, Яхмана и Лариона. Лада успела до трапезы переговорить с боярином наедине. После этого разговора навалилось очень много новых и срочных дел. Ситуация вокруг супруги складывалась весьма паршиво. Требовалось скорее ехать в Москвию и вытаскивать её оттуда, ведь заговор на крови превращал Зарину в заложницу, которую тот же Черкасский должен упрятать в самое тайное место. Если это случится, её даже отыскать будет неимоверно сложно. Рассказ разведчицы о брате, обладавшем уникальными способностями, крайне заинтересовал Еремеева. Умение отключать магию, да ещё на довольно приличный на расстоянии открывало большие возможности. Сразу всплыло в памяти недавнее противостояние с метаморфом. Такой специалист мог бы серьёзно облегчить поимку преступника. Яхман, как звали нового родственника, передал бумагу от Тваримира, в которой тот просил во время проезда через Вязьму зарядить алтарную пирамиду города. Особист пообещал черкасскому провести зарядку артефакта в обмен на помощь с его стороны. Тваримир также написал, как нужно всё представить, чтобы местные не догадались об истинном магическом уровне Крашенского боярина. Затем Яхман сказал, что прибыл в город с личным подарком для Данила, который собирался вручить позже. Когда закончили с борщом, дошла очередь Родима докладывать. Он вкратце поведал о своём путешествии и сообщил о поимке некоего Викентия, поддельника Густава. "И где он сейчас?" спросил Еремеев. "Отдыхает в городской тюрьме. Хм. Я найду время с ним переговорить", кивнул Ларион. А Спасибо. А мне, похоже, опять пора собираться в дорогу, задумчиво произнёс Александр. Супругу забрать, сразу понял разумник. Хм, Зарина там задержалась, но, зато были веские причины. Я поеду с тобой, тут же заявила Лада. Не ты, а мы, поправил её брат. Правильно говоришь, все вместе и поедем, поддержал их Родион. Помнишь, как тогда из Смоленска в Крашен добирались? А, всё я помню, друзья, со вздохом вымолвил Еремей. то поедет со мной, скажу вечером. Вот ты правильно, ничего их брать. В голове Александра появилось ворчание жучки. Мы с тобой и вдвоём справимся. А, я ещё ничего не решил, грозно ответил собачке боярин. Мне доложили, что твой дом за сутки дважды подвергался нападению. Царь заговорил о делах сразу после того, как принесли закуски, и они остались в комнате вдвоём с племянницей. Это так, государь, отвердила Зарина. Круглый стол, два стула, шкаф от пола до потолка и небольшой диванчик составляли всю мебель кабинета. Интерьер не дотягивал рангом даже до титула Зарины, не говоря уже о её родственнике. К счастью, пожарский явился сюда без свиты, и никому было выказывать негодование по поводу убожества комнаты. "У тебя есть объяснение произошедшего?" спросил монарх. "Объяснений нет, одни предположения". "Хм, готов их выслушать". Григорий кивнул на блюдо и принялся за еду. Их встреча происходила неподалёку от Красной площади в одном из торговых домов. Все купцы, которого работали на тайный приказ. Здание, помимо парадного, имело ещё два выхода. Один из них шёл через крышу как раз неподалёку от той комнаты, где сейчас ужинали родственники. "Думаю, всё дело в гадалке, государь, которую убили на Красной площади", спросил пожарский. "И что с ней не так?" "Она перед смертью Успела сказать несколько слов, государь. Хорош, офицальщины, возмутился царь. Что я не на людях? А прости, дядя. Последние события немного выбили из колеи. Понимаю. Но ты девочка большая, и прекрас жизни, благодаря черкасскому повидала немало. Я никогда не убивала столько людей. Это гнетёт. Жизнь и смерть ходят рядом, и часто смерть одних даёт право на жизнь другим. Так было и будет в нашем мире. Однако, мы с тобой собрались не для того, чтобы я тебя жалел. От тебя дождёшься, невесело улыбнулась Зарина. Тогда вернёмся к твоей гадалке. А, извини, отвлеклась. Та бабка перед смертью много чего наговорила. Думаю, лиходеям сие пришлось не по нраву, потому и решили от меня избавиться. А ты не считаешь, что в таком случае убить меня им нужно было в тот же день? И если слова старухи действительно опасны для лиходеев, ты бы сразу о них доложила. Или я ошибаюсь? Мне утаивать было нечего, а разве что некоторые бредни умирающий я не стала передавать твоему майор. И что такого опасного, рассказала бабка. Сожалела, что не смогла за счёт меня продлить себе жизнь. Пророчила мне нападки ворогов могущественных, дом свой подарила и наказала там быть, чтобы гибель скорую там пережить и отомстить за её смерть. А разве не бред? Однако, получается, ты ей поверила. Не совсем, дядя. Лишь когда обнаружила в доме ещё одну бумагу с предупреждением, решила проверить. И точно. Гости по маю душу пожаловали в указанный час. Но ты так никого и не предупредила. Не хотела показаться дурой. А вдруг никто бы не явился? Лучше быть живой дурой, чем умной покойницей с осуждением произнёс пожарский. Так выжило ведь Жаль, так мне не удалось Ворогов убедить, что их затея удалась. Получив приглашение на ужин, Зарина понимала, о чём пойдёт речь, и постаралась подготовиться к трудному разговору с коронованным родственником. Зачем? Ежели б злодеи уверяли в мою гибель, могла бы тайком в Смоленск направиться к мужу. Хм, могло бы сработать. Согласился царь, потом глянул на тарелке племянницы. А ведь я тебя ужинать приглашал. Бери вилку и ешь. Я пока поразмышляю малость. Зарина тут же принялась за еду. Всё-таки государь приказал. А он тем временем попытался найти своё объяснение случившемуся за последние 2 дня. Безмолвие продлилось до смены блюд. Когда разнощики удалились, пожарский продолжил: "А откуда ты знала, что после твоей гибели враг сразу нанесёт удар по мне?" Гадалка подсказала. Зарина не клюнула на подсказку, понимая, что дядя её провоцирует. Но я отвечать сразу не была готова, а потому принялась тянуть время. Да разве бы я умалчала, ежели бы о таком узнала? Сама ж говорила: "Не хочешь выглядеть дурой". Продолжил натиск собеседник. Одно дело, когда опасность грозит мне. Зарина, ты так и не ответила на вопрос, нахмурился пожарский. Может, это тоже покажется глупым, дядя, но мне приснился Очень плохой сон. Почти такой же, как перед гибелью моих родителей. Я сочла это дурным предзнаменованием, как видишь, не ошиблась. Выходит, ты у меня не только морыкёр, но ещё и ведуня? Покачал головой царь. Я такого не говорила. Ах, хорошо, тяжело вздохнул пожарский. Однако, в память о твоих родителях побудешь пока под моей защитой. А это как? взволновалась Зарина. Поживёшь немного за городом. «Там, где тебя никто не отыщет». «Дядя, ты отправляешь меня в ссылку?» «Скорее наоборот. Там такие красоты, и ни одна сволочь пути дорожки туда не ведает. Прямо отсюда и поедешь». «Но, дядя...» «А вот тут я поступлю, как все милостивейший государь». «Это милости для Москвы, а я нынче супруга боярина из Смоленской республики, а значит, не твоя подданная». «Хм, вот а, приедет твой муж...» С ним и поговорим. Он же не простит, я же ли тебя не уберегу, усмехнулся монарх. Но, дядя, не стоит перечить царю Московии племянница, добавив в голос металла, произнёс пожарский.